Глава 15. Я шёл среди тонн лежавшего то тут, то там снаряжения. Битва закончилась. Мы победили. Но цена за это была очень высока. Последних воинов противника мы добили несколькими минутами ранее, и нас осталось от силы 15 боеспособных единиц. Не хотелось ничего от слова совсем. Я был морально подавлен. Не чувствовалось вкуса победы. Ведь какая это победа, когда почти все твои подчинённые погибли? Ты в норме? Подошла ко мне залятая, как и я, с головы до пят кровью сова. А то ты какой-то подавленный ходишь. Просто слишком хреновая победа. Тяжело вздохнул я, повернув голову в сторону коридора, в котором мы добивали остатки легиона противника. Я думал, хоть сотня останется. Радуйся, что вообще победили. Похлопала она меня по плечу, а после ушла обратно в пещеру, в наше логово, которое в очередной раз спасло нас, оставив меня одного на его входе. Всё же люблю я свежий воздух. Чистое голубое небо, ветерок, что ласкает кожу, умиротворяет это, успокаивает. Но если опустить взгляд ниже, всё в крови. Но нет трупов. Ведь это игра. Трупы исчезли со временем, но вот следы битвы остались. То тут, то там торчали из земли мечи, сабли, копья. Валялись брошенные металлические щиты легиона, элементы доспехов, стандарты, стяги, флаги. Противник потерпел поражение, когда напал на нас, но нам просто повезло. Легион, который к нам пришёл, оказался зелёным. Очень много новичков, новобранцев было в его строю, лица в основном молодые были и полны страха. Хоть это и программы, но мне их жаль. Где-то внутри всё равно щемило из-за всего произошедшего, словно вырвали огромный кусок. Вот это была славная драка, да? Подошла ко мне сияющая от радости Элис, которая возродилась буквально одной из самых первых. А ты молодец, смог устоять, хотя большую часть мы перерубили около стен. Ещё большую часть на этих стенах потеряли. Тяжело вздохнул я. «Десять процентов воинов не возродятся. Я очень сильно переживал, что ты окажешься среди этих десяти процентов». «Не оказалось же!» Хлопнула она меня по металлическому наплечнику. «Так что успокойся уже. Ты сам-то мог подозревать, что такое случится? Мы не были застрахованы от того, что Империя на нас не нападет. Могли вообще с лица Земли стереть, если бы два легиона пришло». «Одного могло хватить», — помотал я головой. Эти не умели сражаться толком, новобранцы. Так что нам просто повезло, очень сильно. Можно и так сказать, кивнула Элис. Зато мы показали всей империи, что наши воины тоже способны постоять за себя, что мы готовы перегрызть глотки всем, кто на нас нападёт. Ты, кстати, хоть один уровень получила во время сражения, нахмурился я, смотря на свой поднявшийся в итоге на 2 уровень. Ага, парочку, кивнула Анна. Тоже хороший прогресс. Обычно после 50 так быстро уровни не дают. А тут на тебе, и сразу парочку отсыпало. Лепота. Глянув на свои характеристики, я задумался. По сути, я сейчас достаточно хорошо развиваюсь, прямо очень хорошо. От обычного игрока меня уже многое отделяет. Один на один я одолею любого, даже обгоняющего меня по уровню. «Даже не такой давний бой с противником сотого уровня этому доказательства, но все же я не выдержал и взглянул на свои характеристики». «Статус. Уровень 54. Раса. Генно-модифицированный ящер. Ранг. Босс. Цель рейдов за редкими ингредиентами и припасами. Сила 272». Ловкость 252, интеллект 182, выносливость 252, мудрость 182, восприятие 213, здоровье 5440 единиц, магическая энергия 3640 единиц, запас выносливости 5040 единиц, концентрация 4260 единиц, свободных очков характеристик 15. Я немного нахмурился. Я сейчас получил только два уровня. Значит, должно быть всего 10 свободных очков характеристик. Откуда ещё пять? Думай, пустая ты голова, думай. А, точно. Я же смог прикончить подземную тварь и приберёг тогда свободные очки характеристик на потом. Такс. А что там у меня по путям развития? Ведь путь мага у меня сейчас рос словно на дрожжах. Да и Путь воина должен был неплохо развиться. Думаю, там тоже весьма интересные цифры должны в итоге получиться. Так, что там у нас? Уровень пути воина 49. До нового уровня осталось 1,28% опыта. Уровень пути разбойника 11. До нового уровня осталось 94,61% опыта. Уровень пути мага 38. До нового пути уровня осталось 55,71% опыта. Уровень пути лидера фракции 18. До нового уровня осталось 93% опыта. Ну, тоже неплохо. «Только бы знать, какие именно они плюшки мне дают, а то качаются и качаются, а толку от них особо никакого и не видно». «Ну да, магические удары немного шире и больше становились с каждым разом, но все же развитие должно как-то обозначаться, а то вообще непонятно, что со мной происходит». «Ладно». Характеристики тоже потом прокачаю, а то прижмёт как-нибудь во что-нибудь в лицо, а у меня будет шиш, не хватит. Вот тогда и использую свободные очки характеристик, а пока с Алибардой идёт достаточно хорошо. А ведь я хотел Дархана убить, когда он мне это оружие для убийств сделал. Ха -ха, надо будет его как-нибудь поблагодарить, но сейчас есть дела куда важнее. Пока я стоял и любовался местностью, все снаряжение как-то само собой начало исчезать. Не то чтобы оно исчезало, как не игровые персонажи или другие после смерти. Его просто подбирали под мастерья Дархана и носили на переплавку. Нам такое не подойдет. Зато он сможет создать со своими юными мастерами что-то подходящее для нашего народа. «Смотрю, ты выжил?» С какой-то кислой мордой подошёл ко мне Юрий. А ты щит мой не видел? А что то что-то среди всей этой груды хлама я его не могу найти. Экипированный он остался, а вот где он именно, я сказать не могу. А ты сними его, убери в инвентарь, а потом достань из инвентаря, усмехнулся я, вспомнив про такую фишку. Поверь мне, он появится. Рыцарь сначала нахмурился, потом покрутил головой в разные стороны, а потом махнул рукой и на пару мгновений завис. Ещё спустя пару мгновений в его левой руке появился огромный щит с изображением саламандры. Он тут же засиял, обнял меня так, что даже заклёпки брони еле сдержали, а после умчался куда-то радостный. Когда он убегал, я как-то грустно посмотрел на свой доспех. Боевая способность у него больше не работала, так как рунный узор нарушен. Прочность практически на нуле, и ещё немного и доспехи рассыпятся. Надо в любом случае идти к Дархану, но немного позже. Начали появляться ящеры, павшие на поле боя. Они появлялись не сразу, была определённая задержка. При этом появлялись они не абы где, а в различных помещениях. У кого были свои дома, те появлялись в своих домах. У кого не было, тот появлялся в казарме либо в женской комнате, если это были женщины. В итоге, как система и оповестила, потери, в общем, было 10%. Но нас всё равно сейчас было больше тысячи, и проблемы с жильём не решены. Нужно строить ещё дома и ещё больше углубляться в землю. Дальше будут чисто жилища. А, пофик. Пускай Юра решает, что там будет. Больше не хочу вникать в такие мелочи. Правитель я или кто. Как окажется, рядом со мной надо будет поручить ему достроить и отремонтировать дома, а также разработать целиком весь третий уровень подземелья. Бродя между всем хламом, что ещё не успели собрать, подручные кузнеца, я наткнулся на щит Он имел коплевидную форму, как и все, в принципе, но один из немногих, который имел рисунок, выдавленный в металле. На самом щите была птица, чем-то напоминающая сокола, которая, раскинув свои крылья, выставив когтистые лапы вперёд, пыталась схватить солнце. Птица знак свободы, хороший символ для герба. Малой крикнул я ближайшему подмастерью Дархана, подозвав его пальцем к себе. Подойди сюда. Э-да, мастер, прошипел мелкий, что невольно заставило меня улыбаться. Молодые всегда шипят, напоминают мне майнера, который всё никак не вернётся. Позови сюда мастера Дархана, пускай как можно скорее сюда подойдёт. сказал я мелкому, а сам пошёл бродить дальше среди лежавшего повсюду снаряжения. Игровая составляющая. Всегда после поверженного противника что-то да остаётся. Если это какой-то монстр или животное, то само тело лежит чуть дольше, прежде чем исчезнет, чтобы с него можно было снять трофеи. Если это какой-то разумный, имеющий при себе снаряжение, будь то оружие или какой-то элемент доспехов, Вот и тут со многих легионеров выпало множество всякого разного. «Вызывали?» — подошел ко мне красный ящер, вытирающий белой тряпкой свои измазанные в угольной пыли лапы. «А?» — кивнул я и всучил в лапы щит, как только он убрал свою уже не белую тряпку за пазуху. «Видишь рисунок?» «Ну да», — кивнул он. «Савьюн...» Птица такая, не особо большая, но быстрая и смертоносная. Хорошая птица, но не живёт в неволе, погибает очень быстро. Сделай такой же щит. Форму тоже сделай коплевидную. Птицу переверни, а снизу считай, сделай город. Показывал я ему пальцем на щите, что именно хочу сделать. Будет выглядеть так, словно птица хочет схватить город. Ага. кивнул медленно кузнец, а после с лёгким недоумением на морде посмотрел на меня. А зачем это? Будет нашим гербом, улыбнулся я, положив руку на плечо красному. Всё, иди делай. Я немного позже подойду. Будем делать меч для Юрия, а то уже давно надо бы это сделать. Думаю, был бы у него хороший меч, он бы не погиб в схватке. Хорошо, кивнул Дархан. Я понял. Могу идти? А то дел сейчас очень много. Да ещё и за этими обалдуими следить надо. Попортят же металл. Иди, кивнул я, а потом, прежде чем он развернулся, тут же добавил: "Только надо будет мне до спехи перековать, а то им уже совсем плохо. Со времён похода на второй уровне они недорабатывались и не чинились". Тут вы верно подметили, осмотрел меня Дархан, а после тяжело вздохнул. Легче просто их переплавить, создать новые слитки, а уже потом сделать из них броню, добавив немного демонических слитков и стали. Вот иди и думай на этот счет тоже, улыбнулся я, а после сам пошел гулять по территории. Некоторые дома оказались повреждены, где-то умудрились повыбивать ставни, где-то двери. Но ничего критического не было. Все можно было отремонтировать за один или два дня. Самое страшное – это стены, которые я немного сам поломал магией. Когда я спрыгивал со стены, то несколько не рассчитал мощность заклинания, и из-за чего часть древесины оказалась пробитой и надломанной. Хорошо хоть, что это последние пару метров стены, а не вся целиком. А то было бы вообще не смешно заново всю стену отстраивать. Когда я вернулся в пещеру, то увидел почти всех именитых ящеров и игроков, стоявших возле моего ещё новенького трона и что-то бурно обсуждавших. Вникать в их споры я не хотел, так что просто прошёл мимо, в душевую, где решил отмыться от всего, что на мне сейчас было. Сделали, кстати, мы её не так давно. Хорошо, что на первом уровне тёк ручей. Трубы подвести к нему оказалось не проблемой. так же, как и организовать душевую. Вода была, правда, холодная, но у меня была магия, так что я воду себе просто нагрел. Сделав нужные дела и вернувшись в тронный зал, я застал ту же картину, что и была до этого. Стояло четыре игрока и два ящера, пытаясь что-то доказать друг другу. Матриарх больше всех вопила по поводу того, что её защитницы слишком долго выжидали, из-за чего они не смогли реализовать свой потенциал. Все девушки ящеролюдки оказались во втором отряде по уничтожению лучников, но в итоге почти все слегли, так как у них не было должной защиты. Легалас, стоявший возле Пони, возмущался тем фактом, что у нас недостаточные темпы создания самострелов. Юэрий же ему в ответ на это твердил, что он просто физически не успевает делать больше трех самострелов в сутки, так как он один, а лучников до хрена и больше. Сова жаловалась на то, что разведчики приносят слишком мало ингредиентов, из-за чего почти весь запас зелий подошел к концу. Тут я был с ней солидарен. Надо было что-то делать с алхимическими припасами, иначе при следующей схватке мы так долго не протянем. Элис же вообще орала на всех, называла их идиотами и придурками, так как они о том думают. Сначала, по её версии, надо было нормально организовать оборону нашего жилища, а потом уже думать о менее глобальных вещах. Нужно было что-то делать, а то такими темпами они перегрызутся друг с другом, и мало того, начну драться в тронном зале. "Тихо!" рявкнул я на них, выходя из коридора позади трона. Что вы как дети малые разорались? Решение без меня вообще принять не можете. Но попыталась что-то сказать Сова, но столкнулась с моим гневным и злобным взглядом, после чего просто отвела свой взгляд и замолчала. Значит так, уселся я на трон, глубоко вздохнул, а после осмотрел всех, кто стоял передо мной. Первостепенная задача организовать нормальную защиту нашего города. У нас недостроена стена, а это, как вы сами были свидетелями, может быть фатально. Юрий, используй всех, кто тебе для этого нужен будет. Твои задачи: ремонт и достройка стены. Попутно нужно восстановить повреждённые здания. Это вы быстро сделаете. После нужно строить новые дома, а также разрабатывать третий уровень, основной упор на жильё. Понятно? Да, кивнул он. Вот и славно. Удовлетворительно, хмыкнул я. После того, как стена будет достроена, треть жителей будет постоянно тренироваться, повышая свою военную квалификацию. При этом, думаю, население будет расти, так что нужно будет повышать количество рейнджеров для охраны наших границ. Поняли, Галас? Вам персональная задача, чтобы каждый рейнджер с собой приносил обязательно какое-либо количество алхимических ингредиентов. А ещё лучше посоветуйтесь с Авой. Она вам всё точнее скажет, что и где надо искать. Снабжение редкими материалами полностью теперь ваша задача. Если будет что-то не так, по шапке получите оба. Понятно? Оба синхроники в ноли. Один не особо любил говорить, второй особо не мог говорить. Я еле сдержался, чтобы не улыбнуться, но всё же строгую морду лица я смог сохранить. Касательно самих тренировок. Повернулся я к двум нашим военачальникам в виде Элис и Матриарха. Не снижать требований из бойцов и стрелков. Они показали хорошо себя, но часто лишний раз раскрывались и подставлялись под удар. Не пользовались преимуществами своего тела перед противниками. Я говорю сейчас про хвосты. Понятно? Надо научить сражаться наших воинов так, чтобы один мог спокойно выстоять против 10 рых профессиональных легионеров. Но это же нереально, сразу скривила недовольную мордашку Элис. Нереально спать на потолке, а обучить бойцов можно. Также для всех не снижать бдительности. У нас война на носу. Сами понимаете это. К концу этого месяца у нас должно оказаться достаточно бойцов по силе равных выжившим. Они сильны. не самые сильные, но всё же, как минимум, как они. Я всё сказал. Теперь все на строительство и ремонт. Вопросов никаких слушать не буду. Все немного поворачивали, кроме Пони, и разошлись. Прошедшая битва показала, что надо делать и что мы не сделали. Теперь общий курс развития понятен. Надо укрепить свою оборону, а потом заниматься уже планированием и подготовкой наступления. Кстати, надо будет Легаласу приказать отправить пару отрядов за охраняемую границу, чтобы они обошли все остатки племён всех народов и пригласили их к нам. Теперь я даже придумал, как мы будем называться. Конфедерация свободных народов или кратко КСН. А почему бы и нет? Мы все свободны, они сами выбрали подчиняться мне, и никого я силой не держу. Если они захотят покинуть безопасные стены, то пускай идут на все четыре стороны. Подохнут раньше, а со мной они получили бонус относительного бессмертия. Дома хоть есть большой шанс живых остаться. А сейчас к Дархану. Пора заняться мечом Юрию, а потом и доспехами. Хватит откладывать эти мелочи.